Глава пятая. Страх на нашей яхте буквально ощутим кожей. Даже ветерок не спасает. Все напуганы настолько, насколько это вообще возможно. Потому что снявший только что солнечные очки накачанным мужчина явно не из тех людей, которые оставляют подобные шутки безнаказанными. Более того, он совершенно точно не собирается ограничиться этим вопросом. Это очень заметно. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э и оттого кажется откровенно жалким. Куда подевался весь его пьяный задор? «Швартуемся», — взглянув на одного из своих людей, коротко произносит этот мужчина, отдает одному из них очки. Все эти трое суровых, коротко стриженных качков, похожие на военных, тут же принимаются за работу, и, несмотря на слабые возражения заметавшегося по палубе Игоря, вскоре оба судна состыковываются боками настолько, что легко можно перейти с одного на другое. что этот полуголый рельефный мужик и делает. На боку огромной белой яхты отчетливо виднеется слово «аллигатор». Спокойствия эта надпись совершенно не добавляет. Мы все, кроме спустившегося к нам со второго яруса Игоря, робко отходим назад. Редко прикрывает грудь чьей-то смятой футболкой. Стас, втянув голову в плечи, то и дело озирается на своих растерявшихся друзей. «Что вам нужно?» Дрожащим голосом спрашивает Игорь на правах капитана. Он очень старается говорить уверенно, но получается у него это очень и очень плохо. Мужчина подходит к нему. Разница в габаритах такая, что не нужно особого ума понять. Игорь ему совершенно не противник. Этот бородатый мужик уложит Игоря с удара, если захочет. «Кто хозяин этой яхты?» Сурово спрашивает он. «Мой папа. Он в курсе, чем вы тут занимаетесь?» И гремнётся, пытайся найти подходящий ответ, и сразу становится понятно, что если отец Игрей в курсе, что тут взял я, кто-то уж точно он не в курсе, что здесь творит его сын. А сын уведомлять его об этом совершенно не расположен. Ясно, произносит этот мужик со взглядом хищника и таким же голосом. Его люди явно ждут команды. Саша наконец более-менее приходит в себя. Он делает пару робких шагов к этому мужчине и жалобно произносит: «Извините нас, пожалуйста». Мужчина поворачивает к нему голову и секунду просто молча смотрит на него, как на клопа. Саша опускает глаза и тихонько пятится назад. «Стоять!» Саша останавливается, вижу, как кадык на его горле проскальзывает вверх-вниз. «Ты не ответил на мой вопрос». «Да я просто... просто пошутил». «Пошутил?» Незнакомец щурит глаза. «Мне снова становится очень страшно». И похоже, ни мне одной. Извините, пожалуйста. Незнакомец делает к нему шаг, и Саша, ожидая удара, морщится и сжимается в комок, но удары не следует. Этот мужчина берёт двумя пальцами Сашу за ухо и резко тащит к себе. Саша подыт к нему в ноги, редко взвизгивает, а Катя принимается лепетать: "Отпустите его, пожалуйста, он больше так не будет". Незнакомец всё так же, держа извивающегося от страха и боли Сашу за ухо, переводит взгляд на неё. Взгляд тяжёлый, жёсткий и властный. Катя сразу же умолкает. Затем этот мужчина смотрит на Ритку, затем на меня. Когда он смотрит мне в глаза, у меня душа в пятки уходит. Он реально производит впечатление очень опасного человека, человека не знающего жалости. Я увожу взгляд и отступаю к металлическому бортику яхты. Ты. Даже не глядя на него, я почему-то понимаю, что он сказал это именно мне. Я, заставив себя взглянуть на него, тихо спрашиваю я: "Да ты пойдёшь со мной?" Я так пугаюсь, что едва сознание не теряю. «К -к "Куда?" Он кивает на свою яхту, затем отталкивает от себя Сашу, и тот падает на палубу. Тут же прикрывают руками голову, видимо, опасаясь, что его сейчас станут избивать. Я оглядываюсь на тех, с кем была всё это время. На Ридку, на Катьку, на Игоря и Стаса, но все они уводят глаза в сторону. Похоже, за меня тут никто не заступится. А а почему я? Едва не задохнувшись, выдавливаю я из себя. Потому что я так сказал. Пять чуть вдоль металлического бортика к корме. Я не пойду, качаю головой. Незнакомец усмехается. Пойдёшь. Нет, не пойду, говорю я. Сердце так сильно колотится, что у меня в впечатлении будто он сейчас вылетит из груди. Спорим? Незнакомец прищуривает глаза. Я не хочу с ним ни о чём спорить и вообще не хочу с ним разговаривать. Он пугает меня. Вдруг, видимо, набравшись решимости, к незнакомцу обращается Стас. Я даже опешиваю, потому что уж от кого, от кого, а от него я помощи совсем не ожидала. Наши девушки никуда не пойдут. И вот тут происходит нечто невообразимое. Я не понимаю даже как. Понимаю только, что очень быстро этот мужик стремительно оказывается рядом со Стасом, одним махом хватает и поднимает его над собой, а затем резко швыряет в море. Раздаётся громкий, шумный всплеск, а за ним, вместе с фонтаном воды, взметнувшимся вверх, Стасов крик о помощи. Незнакомец резко разворачивается к Саше, тот легонько шаг за шагом отступает назад. Человек за бортом Холодно произносит незнакомец. Пора спасать. Пара быстрых движений, и вот он уже хватает Сашу. Саша пытается оказать сопротивление, но силы явно не равны. Спустя несколько секунд он летит в воду следом за Стасом. Крик и новый громкий бултых с последующей взметнувшейся вверх водой. Незнакомец выпрямляется и, чуть приподняв голову, с мощным подбородком, который борода делает визуально еще мощнее, громко командует. «Скиньте им пару кругов». а то захлебнуться ещё нахер. Его люди тут же выполняют приказ, безоговорочно и без слов. Незнакомец вновь переводит взгляд на меня, без изърения совести, окинув меня взглядом, так что я, наверное, краснею от стыда. Кивает в сторону своей яхты. Вперёд, коротко произносит он. Я не пойду, снова говорю я. Тогда он направляется ко мне, взглядом ищу защиты у своих подруг, но они делают вид, что их тут нет. Игорь же и вовсе стоит у рубки, опустив голову, как нашкодивший мальчишка, которого отчитывают рассерженные взрослые. Из-за борта доносятся всплески. Не выдержав накал эмоций, я срываюсь с места и бегу по бортику на корму, но незнакомец в три прыжка настигает меня, и я тут же чувствую, как палуба уходит у меня из-под ног. Он несет меня на плечи обратно, будто я какой-то кабан или еще кто-то, кого этот накачанный бородатый дикарь поймал на охоте. Молочу кулаками по его спине, всячески стараюсь извернуться, так чтобы появилась возможность спрыгнуть с него. Но его руки настолько сильны, что даже в панике я понимаю, насколько моё сопротивление бесполезно. Он несёт меня на соединяющие две яхты переносной мостик, который они сбросили на нашу, а я продолжаю лупить его кулаками и ругая, стараюсь дотянуться до его руки и укусить. Отстань от меня, урод, отвали, гад. А он просто заносит меня на борт своей яхты и не отпускает до тех пор, пока его команда не убирает этот мостик и не отшвартовывается от яхта отца Игоря. И как только он ставит меня на палубу, я тут же отталкиваю его и бегу на корму. Он следом за мной. Его люди, похоже, тоже, потому что я слышу топот тяжёлых ног. Сбегаю с лестницы, едва не поскользнувшись на мокрых ступеньках, и обогнув прямоугольный бассейн с голубой водой, несусь к площадке на самом краю кормы. На секунду оглядываюсь и вижу, что они вот-вот догонят меня. Вытянув руки, отталкиваюсь от края и прыгаю в воду. Погружение тут же оглушает меня. Я в панике открываю глаза и принимаюсь разводить в стороны руки, пытаясь отплыть подальше от яхты. Я сама паника, и мне совершенно плевать сейчас, насколько мой поступок похож на спасение. Всё, что я понимаю, я ужасно боюсь Остаться на этой огромной яхте, одна с этими четырьмя огромными мужиками. Громкий всплеск, белая пена в воде, чьи-то сильные руки. Меня хватают за талию с такой уверенным мощью, что на мгновение я пугаюсь того, что это не человек, а какой-то морской хищник. Пытаюсь вынырнуть, чтобы зачерпнуть хоть немного воздуха, и спустя пару мгновений оказываюсь головой над поверхностью моря. Глубоко вдыхаю и понимаю, что отплыть не могу, что меня держит. Этот бородатый монстр прижал меня к себе. Он падает на бок и быстро гребет ногами. Так быстро, что все мои попытки сопротивляться не дают мне ничего, кроме того, что я то и дело зачерпываю ртом и носом холодную соленую воду, подавившись, закашливаюсь и перестаю сопротивляться. Незнакомец подтаскивает меня к площадке и приподнимает над водой. Двое других мужчин, крепко схватив за руки и талию, тут же поднимают еще выше, в воздух, а затем ставят на палубу. Паду на попу и обхватываю голову руками. Ноги в серых штанах рядом. Усмешки. Тишина. Какой-то гул вдали. Бородатый мужик, подтянувшись на краю яхты, с лёгкостью выпрыгивает на площадку, выпрямляется. С тоской смотрю на яхту с ребятами. Саша и Стас уже на палубе, мокрые и испуганные. Они все смотрят в мою сторону и резво уплывают вдаль. А я стою здесь, на огромной белой яхте под названием "Аллигатор" с четырьмя огромными бугаями. И как только до меня доходит, что это не сон и не какой-то прикол, я теряю сознание.